Глава 17. Я оказался прав, и ребята из подводного мира действительно не успели улететь. "А, Трейсер Кинг, рад нашей встрече", произнёс Скал, когда я подошёл к небесной повозке, на которую он должен был улететь в сторону фронта. "Ну, я же обещал, что мы успеем ещё поговорить", ответил я Трейсеру и перевёл взгляд на молчаливую девушку, которая до сих пор не обмолвилась ни единым словом. А да, как её зовут? спросил я искусственный интеллект. "Дара", ответила Андромеда. "И я с ней был знаком?" решил уточнить я. "Нет", ответила ИИ. "Хм. Ладно. Что-то не так?" поинтересовался Кэл. "Я думал, что странно, что твоя подруга не говорит", честно ответил я. "А, это нормально", улыбнулся Трейсер. Она не может говорить на суше, что очень хорошо, а то ее очень сложно заткнуть. Усмехнулся он, за что сразу же получилось щить ему удар по ребрам от девушки. Сучу, потеряв рану, сказал он. Она может общаться через искусственный интеллект, но это неудобно. Мой собеседник пожал плечами. Понятно, бывает, ответил я. Вспомнив Гарма, у которого была точно такая же проблема. У меня есть к тебе важное дело. Решил я перейти сразу к делу. Мне нужна твоя помощь. Весь во внимание, ответил Келл. Сейчас к Ардину направляется двое трейсеров, которые могут сыграть важную роль в предстоящей войне с демонами. Они направляются сюда морем, поэтому я хотел бы тебя попросить, чтобы ты сделал так, чтобы они были здесь быстрее, плюс обеспечил им защиту. Высказал я свое пожелание. Хм. Кэл задумался и посмотрел на свою подругу. Несколько минут они о чём-то совещались, и наконец Трейсер заговорил. "Хорошо, сделаем", ответил он. "Дара и её зверушка займутся этим", произнёс Трейсер, и девушка кивнула. "Я же отправляюсь на фронт, для того, чтобы я и мои люди были полезными в этой войне. Мне нужно будет как следует подготовиться". "Хм, интересно. Что ты имеешь в виду?" поинтересовался я. Всё просто. Кел улыбнулся. С помощью моей магии и ещё нескольких сильных магов воды мы хотим, произнёс он и задумался, после чего на несколько секунд замер. В его руках появляется карта. План Таков. Наконец, произнёс он и сев на одно колено, развернул карту. Я вместе со своими магами собираюсь затопить вот эту долину. Он ткнул пальцем в низину, в которой находился захваченный демонами город. "Ну и если этот манёвр удастся, то наша эффективность, я имею в виду подводного народа, сильно возрастёт. Хм, интересный план. Но же страшно подумать, сколько для этого потребуется магической энергии", задумчиво произнёс я. "Много", кыл улыбнулся. "Но мы всё продумали. У нас есть то, что нам поможет осуществить задуманное". Хорошо. Ты уже с кем-то обсудил этот план? Решил на всякий случай уточнить я. Да, верхушка командования знает об этом, ответил Трейсер. Отлично, ты молодец, честно произнёс я. И это, понимаю, что доставить ваше подводное войско в затопленную низину вы тоже уже знаете как. Разумеется, спокойно ответил Кэл. Отлично. Тогда это всё, о чём я хотел с тобой поговорить. Если вам и мне удастся осуществить задуманное, то наши шансы на победу сильно возрастут, сказал я и посмотрел на трейсеров. Да, не хотелось бы, чтобы целый мир сгинул по вине таких, как мы, ответил трейсер. В смысле? Ну, не попади трейсер в этот мир. Кто знает, чем могла бы закончиться эта война? Посуди сам. Наше влияние очень сильно, и опытные трейсеры вроде того же Фейка или тебя могут сильно сместить чашу весов на ту или иную сторону. Я много думал об этом, и у меня сложилось такое впечатление, что этот мир справился бы с угрозой демонов самостоятельно. Да, без жертв бы не обошлось, и многие погибли, но они бы справились, и тут появились мы. Интересное предположение, задумчиво ответил я, ибо сказанное Келлом и правда имело место быть. В любом случае я рад, что ты против демонов, а не за них, произнес Трейсер и снова улыбнулся. И я рад, что ты и другие трейсеры подводного мира тоже решили выступить против демонов, честно ответил я. К сожалению, не все. Кел тяжело вздохнул. Мы справимся, спокойно произнес я и посмотрел на девушку. Ты не боишься летать? Спросил я девушку: "Трейсера?" И она отрицательно покачала головой. "Отлично. Сумрак", позвал я своего питомца, и спустя несколько секунд драколис приземлился рядом со мной. "Полетишь на нём", сказал я Дарье, кивнув на свою животинку. Признаться честно, я думал, что она испугается, но, судя по её эмоциям, трейсер наоборот обрадовалась и подойдя к Сумраку, забралась на его спину. "Лети, защищай и слушайся её". Приказал я Драколиску: "Кэка, кажете на Ордыне, садитесь на Сумрак и летите как можно быстрее в сторону фронта". Сказал я, обращаясь уже к девушке Трейсеру, и она кивнула. "Вперёд". Я хлопнул Драколиска по шее, и тот, взмахнув крыльями, взмыл в небо. "Ну, с тобой увидимся на фронте", произнёс я и посмотрел на Кэла. "Да, встречи", произнёс он и попрощавшись со мной, направился к своей небесной карете. Надеюсь, никаких проблем не возникнет, подумал я и тоже пошёл в сторону своей брички, запряжённой вивернами. Ей-то как тут задержался, и нужно было как можно быстрее оказаться рядом с линией фронта, а то мало ли чего там могло случиться за это время. Корабль, на котором путешествовали Трой и Лока, быстро скользил по волнам и с каждой минутой приближал трейсеры к Ардену. Ты уверен, что мы должны участвовать во всей этой ерунде с демонами? спросила девушка своего брата. Может, просто исследуем мир, поищем артефакты, закроем какие-нибудь квесты? Уверен, твёрдо ответил т ролль. В этом мире нам нужно получить как можно больше жизни. Кто знает, что нас ждёт дальше. Но всё будет в порядке, спокойно произнёс Трейсер и посмотрел в глаза своей сестре. Главное найти Кинга. С ним проблем не оборёшься, возразила Трои девушка. Зато с ним есть шанс победить. Не знаю, кто там воюет на стороне демонов, но если Кинг решил воевать против них, то лучше быть его союзником. Не забывай, что количество выигрышных очков и жизни зависит от того, насколько эффективно мы покажем себя в этом мире, ответил сестре Трои и посмотрел вперёд. Кажется, мы попадаем в шторм. Произнёс он, наблюдая за приближающейся к их кораблю большой чёрной тучей. "Может, ты прав", сдалась Лока. "Шторм нам не особо страшен, если будет что-то серьёзное, то ты сможешь защитить корабль. Ну, или хотя бы нас". "Это да", задумчиво ответил Трейсер, но тут его внимание привлекла маленькая чёрная точка в небе. "Смотри", он указал на неё своей сестре. "Что это?", удивлённо спросила девушка. "Понятия не имею, но лучше заранее подготовиться к неприятностям", ответил Трой и использовал защитное заклинание на себя и сестру. Теперь им оставалось только ждать. Когда Драколис, который нёс девушку на своей спине, опустился на пустую палубу корабля, на ней остались стоять лишь Трой и Лока. "Дара хочет вам сказать, что прибыла сюда для того, чтобы помочь", произнесла искусственный интеллект Трейсера. Трой и Лока переглянулись. "Я ничего не понимаю", задумчиво произнёс Трейсер. "Мою напарницу зовут Дара. Она, как и вы, Трейсер, её прислал другой Трейсер по имени Кинг. Он попросил сделать так, чтобы вы быстрее добрались до Ардена в целости и сохранности, поэтому моя напарница здесь для того, чтобы позаботиться об этом. Вопросы ещё есть?" "Ты сказала Кинг?" переспросил Трой. Да, скоро на Орде начнётся заварушка с демонами, и вы для чего-то ему очень нужны, ответила искусственный интеллект, которую звали Шиванна. Брат с сестрой снова переглянулись. Мне нравится мне всё это, произнесла Лока. Уверена, что это сулит нам огромные неприятности. Может быть, трой пожал плечами, но выбора у нас особого нет. "Но то почему?" удивилась его сестра. Можем заставить капитана развернуть корабль и поплывем обратно? Может, все-таки одумаешься? Она с надеждой посмотрела на своего брата. Я боюсь, не получится. Задумчиво ответил Трой. Как думаешь, что он сделает, если мы решим просто сленять? Раз он смог найти нас посреди океана, думаю, он сможет найти нас где угодно. Тоже верно, не весело произнесла Лока. Дара говорит, что доставит вас до Ордена уже к вечеру, если вы поторопитесь, произнесла Шиванна. Сестра трое тяжело вздохнула. Всё будет хорошо. Трейсер погладил сестру по макушке, после чего посмотрел на Дару. Мы готовы, произнёс он, и девушка кивнула. Когда идея к краю корабля, она прыгнула в воду, и первые несколько минут ничего не происходило, а затем судно резко рвануло вперёд и быстро понеслось в сторону континента. Я стоял на крыше небесной кареты и с высоты птичьего полёта наблюдал за суетой, творящейся в лагере, который был раскинут в нескольких десятках метров от линии фронта. Как думаешь, какие у нас шансы на победу? спросил я Андромеду. Сложно сказать, задумчиво ответила Ии. Информации катастрофически не хватает, а от той, что мы располагаем, мало для точного анализа. Основные боевые действия еще не начались, и демоны, как впрочем и мы, пока только присыпываем силы врага. Понятно, ответил я Ади и посмотрел вдаль, туда, где располагались основные силы противника. Земли, которые когда-то были покрыты зелёной травой, теперь были чёрными и дымились странным тёмно-зелёным дымом, клубы которого поднимались высоко в небо. Примерно так же выглядел и город, руины которого виднелись на самой границе моего зрения. Я тяжело вздохнул и хотел было вернуться к друзьям, как вдруг увидел несколько чёрных точек, приближающихся к нам со стороны земель, захваченных демонами. Никогда брошу всё это Подумал я, и спрыгнув с крыши, вниз полетел к ним навстречу. "Ада, идентифицируй", сказал я искусственному интеллекту, когда я подлетел к целям поближе. "Четыре хилдрагона неизвестного уровня", ответила Андромеда. "Верхом на них три трейсера и какой-то демон, не поддающийся идентификации", добавила она, и я внутренне напрягся, используя арканное зрение. Ничего. Никакой магии вокруг четвёрки всадников не было. Визуализирую перед глазами формулу пустотного щита и окружаю себя щитом, который должен был защитить меня от дальнобойных атак. Далее я собирался ударить по всадникам пустотным лучом, но Андромеда предложила решение получше. Может, используешь копье? Протестируешь, на что оно способно, произнесла она. Хм, а что? Идея очень даже неплохая. Визуализирую перед глазами формулу легендарного копья пустоты и кек, только оно наполняется магической энергией, у меня в руке появляется магическое оружие серебряного цвета. Ну и теперь посмотрим, на что оно способно, подумал я и как следует размахнулся. Я уже собирался было запустить его в ближайшего всадника, как вдруг прямо в воздухе появились несколько демонических арок, из которых хлынули демоны. В принципе, я бы не удивился этому, если бы не одно но. Многочисленные представители демонических планов не спешили атаковать меня либо небесную карету, а вместо этого напали на садников. Хм, странно, подумал я, выбрав целью одного из крупных демонов, носившего гордое название Повелитель Стенаний, резко рванул в его сторону и, набрав максимальную скорость, швырнул в него легендарное копьё пустоты. Небо заряты яркая серебряная вспышка. Воздух наполняется странным чирикающим звуком. Внимание, получено двенадцать тысяч эксп. Внимание, получено шесть тысяч эксп. Внимание, получено двести сорок тысяч эксп. Внимание, получено три тысячи эксп. Такого эффекта не ожидал даже я. Копьё словно раскалённый нож сквозь масло прошло через облако демонов, убивая всё на своём пути, после чего продолжило свой полёт, пока полностью не скрылось из моего поля зрения. Ничего себе. произнёс я, наблюдая за тем, как огромная туша огромного демона начала падать вниз под аккомпанемент других тварей поменьше, которым не повезло находиться на траектории полёта моего заклинания. Идеальное заклинание для убийства крупных целей вроде того демона, ответила Андромеда. Кстати, ребята на Хелдрагонах тоже неплохо справляются. Произнесла она, и я посмотрел в сторону четырёх всадников, которые, правда, довольно эффективно противостояли демонам и выносили их целыми пачками. "Я создал ещё одно пустотное копьё. Собираешься им помочь?" спросила Ада. "Собираюсь получить опыт за убийство демонов, а там уже посмотрим", ответил ей искусственному интеллекту и ринулся в сторону демонических тварей. Бой закончился довольно быстро. Кинг, ты получил шестнадцатый уровень, произнесла Андромеда. Все в интеллект? Поделим между силой и интеллектом, ответил я, а один не спуская глаз со всадников, которые в свою очередь тоже смотрели в мою сторону, но ничего не предпринимали. Видимо, диалог придется начать мне, подумал я и не выпуская пустотное копье из рук, медленно полетел в сторону четырех наездников на хелдрагонах. Когда я оказался на достаточно близком расстоянии от них, со мной заговорила Андромеда. "Это Трейсер Ласк, Кибл и Ииока. Ни с кем из них ты ранее не встречался", произнесла она. "Четвёртого опсадника идентифицировать не могу. Трейсер Кинг, хвала богам, что нам удалось тебя найти". Вперёд вылетела молодая девушка, которая была одета в лёгкую чёрную броню и вооружена большим луком, который висел у неё за спиной. Рика ведь с тобой? обеспокоенно спросила она. Хм, она знает сукубу? Интересно. Да, честно ответил я. Хвала богам, облегчённо произнесла она и, повернувшись назад, поманила к себе остальных всадников. Меня зовут Иока, представилась она. Это Кибол, она указала на всадника слева от неё. Ласк, вы на хол дракона справа от девушки. И Хартус, он предводитель элитного пешего легиона демонов, закончила она всех представлять. Кинг, ради приличия представился я и смерил оценивающим взглядом всех всадников. Мне нравятся они мне, подумал я, чувствуя, что от них исходит странная сила. Они явно были не так просты, как казались на первый взгляд. Хотя о чем я вообще? Уже тот факт, что они летают на существах, которые по силе могли бы травмы моему сумраку, говорил о том, что передо мной стоят необычные демоны, а явно кто-то из алита. Что вам нужно? Прямо спросил я. Нам нужно срочно поговорить с Рикой. Грядет начало глобального эвента, и она должна знать, чем нам все это может грозить. Обеспокоенно произнесла Иока и посмотрела мне в глаза. Ты уже слышал о нем? Да, но лишь то, что он должен скоро начаться, честно ответил я. Тогда нужно торопиться, а Ина договорить она не успела, ибо глобальное системное сообщение Инфосити оборвало её речь на полуслове. Внимание, стартовал глобальный ивент.